Я рассказал об известству про найденных мною в лесу бойцов. Неожиданно этот рассказ его заинтересовал. Он попросил меня подробно описать всех четверых. Почасав в затылке, я постарался это сделать как можно более точно. Старший лейтенант кивнул головой. Знаю их, это группа сержанта Самойлова. Они от нас несколько дней как ушли. Со заданием. Вот куда их занесло. На карте это место показать. Можешь? Ты же геолог, в картах разбираться должен. Повертив выданную мне карту, я поставил карандашом галочку. Вот тут и костёр был. Отсюда с дороги немцы подошли. Ничего у них там не было. Так если что и было, немцы унесли. Вот штык остался, и весь мешок я подобрал. Мой-то осколком распорола. Взяв у меня штык и весь мешок, офицер внимательно их рассмотрел. Вывернул весь мешок наизнанку, показал мне надпись чернильным карандашом. Насенко. Это фамилия одного из бойцов, что с сержантом ушли.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 Мне-то моего здесь пока что было не ясно и мне самому. Называть себя командиром и строить бойцов по своему разумению не поверят, да и не выйдет ничего. Народ устал, люди на пределе. Похоже, что капитаны это понимают. Только старшина да ещё пара подобных групп ещё сохраняют какую-то боеспособность. есть своя группа его собиста только никому неизвестно что они там делают все прочие мягко говоря вояки ещё те протопав в лесу около десятка километров мы остановились повертев головой по сторонам старшина отправил четверых бойцов на разведку тут где-то пройдитесь туда сюда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 Ибо ещё раньше нас это место нашли немцы. Чёрт! ударил кулаком по земле старшина. Что я командую, скажу. На небольшой поляне перед нами о работали немецкие трофейщики. Некоторое время назад тут был бой, жаркий и скоротечный. По этой дороге отходила небольшая колонна наших войск. Во главе колонны шёл лёгкий броневичок. чьи остатки виднелись теперь около леса. Его погубитель, легкий немецкий танк, тоже далеко не ушел, и закопченный грудой металла перекрывал дорогу дальше. Около него в траве лежало несколько тел погибших красноармейцев. И, судя по всему, немцы заранее устроили тут засаду, уйти из которой никому было не суждено.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 но помимо трофейчиков тут присутствуют ещё и два мотоцикла с пулемётами а это уже не тыловики судя по их виду солдаты обстреленные оборачиваюсь назад у нас всех тут около полутора десятков человек вооружение самое разномастное в основном винтовки есть ещё два автомата те которые забрали вчера у снайперов Гранаты не вижу ни у кого. Спрашиваю об этом у старшины. Есть парочка. Кивает он головой. У меня весь мешки лежат. Значит так. Демцам тут работы ещё на пару часов, не меньше. Давай, отправляй одного бойца к капитану, пусть высылает сюда людей. Мы все эти трофеи одни не утащим. Добро, соглашается Анищенко.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 чтобы они могли бить по замыкающему мотоциклу у немцев и у финнов тактика похожая один мотоцикл спереди идёт второй колонну замыкает переднего мотоциклиста я сам уработаю а вот задним пусть автоматчики занимаются все прочие пусть долбят по кузовам не выпускают и немцев на дорогу езжателей по кюветам разлягутся До анбец, не выкурим мы их сразу. Не дай бог ещё кто стрельбу услышит, прикатят сюда. Никому мало не покажется. Ладно, соглашается старшина. Сделаем, как ты говоришь. И он тут же приступает к делу. Отправляет посыльного, проверят у всех оружие и быстрым шагом ведёт бойцов за мной. В это время я уже оторвался от основной группы метров на 200 и осторожно топаю параллельно дороге. Делаю крюк через лес и снова выхожу на неё. Дорога идёт по небольшому возвышению, справа и слева заболоченная местность. Только кюветов здесь нет. Хотя и за плотным дорогой тут тоже можно оборону держать достаточно успешно.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 Откуда стрелять будем? Вот здесь есть позиция подходящая. Отсюда вся дорога как на ладони. А запасную позицию где сделаем? А вон там, чуток сбоку. Но очень даже, кстати, если под огнём отходить, так у меня этот пригорок и прикроет. Расстилаю плащ-палатку перед собой, чтобы пыль особо не поднимать. Земля, впрочем, влажная, так что особых проблем с этим быть не должно. Выкладываю перед собой пару обоим. Вытаскиваю пистолет и проверяю его. Так, патрон, патронники, хорошо. Винтовку я ещё утром в лагере пристрелял, бой точный. И вообще ствол очень даже неплохой. Видно, что немец за своим оружием ухаживал. Всё, нужно воевать. Теперь остаётся самое важное ждать. Ждать нужного момента.